Тайны папского двора. Папская область. Папская область, или церковная область, или же папское государство, теократическое государство более 11 веков с 756 года по 1870 год, существовавшее на территории Центральной Италии. Столицей области являлся город Рим и правил этим государством Папа Римский. При этом власть над областью передавалась после смерти старого папы вновь избранному. А начало созданию папскому государству положил первый король франков из династии Каролингов и отец Карла Великого, Пипин Короткий. Именно он в 756 году подарил римскому папе Стефану II часть территории Равенского экзархата, византийскую провинцию на Пенинском полуострове с центром в городе Равенна. Этим своим шагом Пипин освободил римских пап от зависимости и от возможного полного подчинения лангобардским королям, которые претендовали на Рим. Лангобарды, в переводе с латинского «длиннобородые» — германское племя, завоевавшее Италию, но позднее при Пипине, подчиненное франками. Хотя в тот период территории вокруг папской области уже находились под властью франков, и она пребывала в относительно комфортных условиях. При этом папы фактически стали управлять Римом как светский правитель еще за несколько десятилетий до того, как папскую область им подарил Пепин. Правда, в 751 году германское племя лангобардов завоевало Ировянский экзархат, а до этого они уже подчинили часть Италии, основав здесь свое королевство. Но от завоевания лангобардами Рима понтификов спас Карл Великий, завоевавший королевство лангобардов и подтвердивший суверенитет пап над Римом. Но поскольку расширение папской области проходило беспорядочно, то порой в ее состав входили территории, изолированные друг от друга. Но стремление первых понтификов построить централизованное государство уперлось в характерный для средневековья феодальный сепаратизм. И поэтому, чтобы сохранить власть, римские папы вынуждены были опираться на помощь королей франков. Но такая зависимость пап не устраивала местных феодалов. А в 799 году на папу Льва III даже было совершено нападение. Вероятно, Карл Великий первоначально предполагал основать в Италии обширное папское государство. Однако позже он отказался от этой идеи, решив оставить Италию себе. Тем не менее он расширил территорию папского государства с центром в Равенне. В дальнейшем наследник Карла Великого, Людовик Благочестивый, Чтобы получить благосклонность церкви, в 774 -м, 817 -м годах подарил ей несколько территорий. Более того, Корвейское и Прюмское аббатства получили разрешение на чеканку собственной монеты. Но после того, как держава королингов распалась, со второй половины IX века на папском престоле происходила настоящая чехарда. С 850 по 1050 год в среднем понтификат продолжался всего 4 года. Но уже в 12-13 веках папы смогли значительно увеличить территорию своего государства. Но для этого папа Николай III и его преемники вынуждены были вести войны. В результате к государству были присоединены такие города, как Переджа, Романия, Болонья и другие. Но удержать Романию и Болонью Иннокентий III не смог. Очередное противостояние пап и императоров случилось уже при папе Григории IX. В ответ на свое отлучение от церкви в 1239 году император Фридрих II захватил всю папскую область. А когда понтифик попытался предать императора суду Вселенского собора, тот задержал иерархов церкви, стремившихся на заседание. Именно таким волнообразным образом и складывались отношения пап и светских властителей и продолжалось это с небольшим отступлением до тех пор, пока папская область не прекратила свое существование из-за объединения Италии. После этого наступил период самозатворничества пап. С 1870 по 1929 год, когда понтифики лишились своего государства. Но в 1929 году на смену папской области пришло ныне существующее папское государство – государство-город Ватикан. Но почему же церковная область возникла именно в Риме и вокруг него? А по очень простой причине. Здесь апостол Петр претерпел мучения, здесь он погиб, и здесь находится его гробница, которая приходит в паломничестве верующий всего мира. Петр здесь начертан на древнейшей стене, которая находится точно под центральным алтарем базилики, под грандиозным куполом. Поэтому преемник Петра находится здесь, и отсюда управляет церковью, из града Ватикан. Если же отвлечься от христианской догматики, то, отвечая на поставленный выше вопрос, можно сказать, связано это с тем, что Рим являлся столицей Римской империи, в которой и возникло христианство. Оказавшись в окружении врагов и опасаясь потерять территорию, папа просил политической помощи у франкского короля не от своего имени, а от имени святого Петра, И Франкский король передал вышеупомянутые владения не папе, а Петру. Государственная власть папы опиралась не на юридические, а на теологические постулаты, основанные на Библии. Папская курия приняла дар Франков так, будто все эти территории после их освобождения возвратились к своему первому владельцу святому Петру. По крайней мере, так описывает этот факт в своей книге История папства, известный венгерский ученый Ене Гергей